7 из дневника. Плевой лагерь. 9 ноября. б а г о н в а я жизнь закончилась, началась плевая. Оказывается, здесь и г о р т -то а толковых нет, одни холмы какие-то. Наш батальон разместился в чистом поле, в километрах д е с я т от Хасаверта. Вокруг все выглядит безжизненным, под ногами сухая трава и колючки. Бронежилеты и каски не снимаем. Ночью курим кулачок, маскируя огонек сигареты, а к а л у ж а н и над нами п р и к а в ы в а ю т с я А ч о вы на брониках ходите на? – спросил у меня один загорелый к о л у ж а н и н Они здесь все чёрные, как нигры, не то что мы п о г а н к и бледные. Боитесь на? Ничего тут бояться на. Здесь месяц а три уже не стреляли, так э, только старшину пьяного со второй роты снайпер подстрелил на. И кто не на смерть? Так это было месяца два назад. На снимите, не позортесь ь на. Я бы рад, пожимая плечами ответил я. Мне броник-то положить просто некуда. Оставишь без присмотра и не увидишь его больше. Дальше колье н а ш и б ы ч и т с я Да кому нужен твой броник на? Это добра здесь н а в о л а Через неделю сам выбросишь, а потом себе другой найдешь на. Но бродники я не снял. Вчера и сегодня с т а в и л и палатки. Командиры сказали, что это временно. Когда к а л у ж с к и й батальон с е д е т мы займем их место. Но когда они уедут, никто не знает, так как в очереди на погрузку в эшелон они стоят последними. А там на вокзале с к о п и л о с ь около десятка р а з н о м а с т н ы х частей и подразделений. Видел к л у ж с к и е бтры. Те самые, что мы должны получить наследство. Ходил смотреть на них вместе с пискарем. Это г р о б ы на колесах не иначе. Они даже по форме чем-то г р о б ы напоминают. Оказывается, что у двоих б т р в стуканули движки и их забирают в калугу. Третий бтр на ходу, но только заводится с толкача. И вот она м е е собирается впарить. Только вот не знаю, кому это счастье достанется. Ну, скорее всего, мне, то есть моему расчету, мы же как никак расчет номер один. Этот БТР весь грязный и облезлый. На борту заляпанная надпись F 1 1 5 К тому же в нем одного аккумулятора не хватает. Я так понял, что аккумулятор пропили кому-то. Видимо, это и есть причина, из-за которой он не заводится. Внутри вообще такой срач стоит, что когда я загляну л в него, там мне чуть не вывернуло. Пискарю он тоже не понравился. я к о с о н не такой, и з р ё к Пискарь своим неповторимым деревенским говорком и б е з г л и в о поморщил нос. Я слышал, что эти бтры когда-то в нашей части были, их пригнали из Софринской бригады, а потом в Калугу сплавили. Теперь они снова к нам возвращаются. Это судьба, роб или удача? Но тем не менее. Лучше с б т в р о м чем без него. Поэтому я скорее радуюсь, чем горюю. От к о л у ж а н я кое-что узнал о местности и о том, что ждет нас в недалеком будущем. Итак, наше место вроде бы тихое и спокойное, поэтому броники мы, скорее всего, скоро снимем. За нами, через четыре километра к о с а в е р т у расположена отдельная дивизия особого назначения, Адон. который находится также штаб нашей тактической группировки. Перед нами километр е по прямой за речкой чеченская деревня, название которой я пока не запомнил, а перед речкой расположен наш будущий блокпост. Справа и слева две дагестанские деревни Хамаюрт и Тукчар. Вода здесь привозная из какого-то теплого источника, который находится где-то около дивизии. В этом же источнике Мы будем принимать иногда душ. Колужане обещали нам, что благодаря этой чудодейственной воде первые две недели мы обязательно проведем на о ч к а х Потом должны привыкнуть, как и они в свое время привыкли. Я же уже успел попробовать эту чудо водичку. На вкус солоноватая, она очень мыльная и маслянистая. А еще уже очень скоро мы все обзаведемся бельевыми вшами. Их тут называют беттерами. И встречи с этими паразитами вы не избежать. Оборотиться с ними бесполезно. А еще здесь не будет черного хлеба, да и свежего тоже. Потом, когда в ш е обживут н а ш и одежды, а желудки привыкнут к воде, начнет разваливаться дисциплина. Как и к а л у ж а н е мы будем ходить в чем попало и заниматься неизвестно чем. Я слышал, что здесь не только пьют. На наркотою и б а л у ю т с я Все к а л у ж а н е как один чумазые, одичавшие и очумелые. Климат вроде бы ничего, но как бы там ни было, дома за всегда лучше. Что ж, поживем увидим. 14 н о я б р я к а л у ж с к и й батальон уехал тихо и, на удивление, быстро. Наш БТР по очереди отбуксировал на погрузку хосаверт. Всю их поломанную технику. Последний рейс наш экипаж делал вместе с калужским водилой, а после того, как Пискарь самостоятельно попытался проехать на б т е р е и у него это не получилось, старый водитель любезно согласился сам отогнать это к о р ы т о обратно в батальон. И правильно сделал, так как сами мы бы никогда не доехали. А если бы б т р сломался прямо около ш е л о н а или еще хуже в пути, то и его пришлось бы грузить на платформу и тащить в Калугу. Но этому было не суждено случиться, и б т р стал нашим. Поездка в Хасавюрт избавила нас от необходимости участвовать в работах по перестановке палаток, и пока мы катались, нашу палатку установили на новое место. Не дожав нескольких метров до автопарка, б т р з а г л о х и, по-моему, надолго. Калужский водил а сразу слинял, и мы остались наедине со своей уже окончательно своей техникой. Очень скоро Пискарь выяснил, что в двигателе нет масла, на щупе было всего одна крохотная капля. А я удивляюсь, как он ездил вообще. Солярка тоже закончилась. з а м п о т е х майор Ермаков сказал, что горючку нам дадут только дня через два. А все, что было. Отдали на кухню. Оказывается, наша полевая кухня работает на солярке, а я даже и не знал об этом. Ведь когда в Туле у нас были полевые выходы и мы жили на стрельбище, где я часто ходил наряд дежурным по кухне, то все наши печки, а их было целых две, топились д р ы в а м и Я иногда даже сам растапливал их. Потом в б а т а р е замкнула проводка и задымило так, что глаза слились. Видимо, сгорел какой-то прибор. Сегодня я остался ночевать в б а т а р е Говорят, в палатках уже появились вши. Нога продолжает гнить и сильно болит по ночам. 19 ноября я остался жить в б т а р е Потом ко мне подселились Пискарь и к а п е н Места хватает всем, но в первое время было как-то тесновато. На голове, плечах и других частях тела куча синяков и шишек. Каждый раз на что-нибудь натыкаюсь, но больше всего достается голове. Пискарь и с к а р и КПН спят под башней, а я на сидении десанта. Поставил сбоку коробки с патронами от КПВТ и получилась полноценная одноместная кровать. Четыре дня стояла солнечная погода. Днем было очень тепло, но даже немножко Загорели. Сейчас идет дождь. За это время мы навели порядок и успели провести полную ревизию имущества своей техники и боеприпасов. Пересчитали патроны и проверили радиостанцию. Оказалось, что радиостанция обеспечивает связь на расстоянии всего в 200 метров. А наш батальонный связист Штерман сказал, что неисправность кроется в антенне. Да я и сам прекрасно понимаю. что с антенной что-то не так или из-за этого что-то не так ее починить никто не может. Пескарь подшаманил двигатель и аккумулятор. Сейчас мы заводимся при помощи кнопки зажигания. Правда, если с первого раза завести не получается, то приходится звать на помощь. А это проблема, ведь БТР-то в батальоне один. Несколько раз нас заводили заезжие БТРы. Пару раз дергал Мишка безбородов на своей шишиге. И если дождливая погода п р о с т о и т еще несколько дней, то нас можно будет б у к с и р о в а т ь только на танке. А танки к нам, увы, не заезжают. Батальон раскинулся в радиусе около 200 метров. Расположение автопарка попало почти в середину, а рядом разместились две палатки н а ш е мазута. Одну из них целиком занимают к о н т р а б а с ы а во в т о р о й живут срочники. Штаб и оружейный склад Стоят немного на отшибе со стороны дивизии. Там же недалеко расположились г а н с ы Столовая и прод склад со стороны блокпоста, ближе к нашим палаткам. Кстати, нам с п и с к а р е м повезло. В прод склад поселился Эдик Белов, с которым мы призывались в один месяц, и вместе были на КМБ. Потом с Эдиком я прошел всю учебку. Мы были в одном отделении, а после учебки мы служили в одном взводе. Да, армия. Белов закончил кулинарное училище, в с в я з и с чем после возвращения из учебно-части й его назначили на должность командира отделения поваров. Эдик по национальности русский, но родом из Прибалтики, можно сказать, там родился и вырос. Мы как-то первое время не понимали его правильное в кавычках прибалтийское мышление. Он всегда хотел, чтобы все было чисто, ровно и правильно. Но потом мы к нему привыкли. А может и он сам изменился? В общем, это уже не важно. Так вот, перед командировкой, когда набирали бойцов в наш батальон спецназ, Эдик решил, что ему не место на кухне, и подался в Гансы. Я его отговаривал, м о зачем тебе этот спецназ? Но Эдик не был бы Эдиком, если бы не внял моему совету. Для того, чтобы попасть в наш спецназ, нужно было сдать какие-то зачеты по физо и пройти спаринг. Бело прошел все испытания, после чего с гордостью целую неделю ходил с ярким фонарем под левым глазом. Но послужить спецназе ему долго не удалось, так как судьба злодейка все расставила на свои места. Почему-то п о р о с к л а д попал в ведение г а н ц о в Наверное, решили, что они самые честные и справедливые, и тут сразу вспомнили о дипломированном честном поваре Эдике. И как бы он н е упирался Отвертеться от броскада л ему не удалось. Приказ есть приказ. Ротные палатки поставили ближе к позициям. Первая рота расположилась ближе к блокпосту, вторая со стороны Тукчара, а третья рота со стороны дивизии. Еще у нас есть яма з и н д а н которая от колюжа осталась. Ее вместо губы будут использовать. Она расположена недалеко от оружейного склада. По-моему, там уже кто-то сидит. Из батальона выезжали всего два раза: один раз на блокпост, а второй раз в дивизию. Сопровождали продуктовую машину. Солярка быстро кончается, и сейчас з а м п о т е х решил нас никуда не выпускать. Штаб определил, что солярка на кухне нужнее, а б т р лучше стоять на позиции. Теперь стоим без движения, мордой к тухчару на позициях второй роты. Там даже к а п о н е р от к а л у ж и н о с т а л с я В общем б а л д е е м и ни хрена не делаем. КП днями где-то шляется, а я с пескарём играю в карты. р з ж и л и с ь в о д и копарой баночек рыбных консервов. А вообще у нас в цене сгущенка, но ее на складе мало. 23 ноября. Похолодало. Дождь идет и не прекращается. Нам выдали резиновые сапоги. Из БТР стараемся не вылезать, даже нужду с п р а в л я е м прямо с брони. Если спуститься на землю, то к сапогам прилипают метровые слои грязи. Грязь от дождя стала липкой, как пластилин, а вот в сухую погоду все тропинки казались каменными, будто из бетона. Я не представляю, как в такую погоду пацаны в окопах сидят. Там воды по колено. Темнеет быстро. В 7 часов Хоть глаз в ы к о л е н Вчера вечером, когда я шел в столовую, то по дороге провалился в какую-то яму, а может, в окоп. До сих пор не разобрался. Я знал, в каком направлении нужно было идти, но когда провалился в яму, то потерял всю ориентацию на местности. При падении хорошо б а ш к о й х р я с т н у л с я с п р и д ы х о м так, а когда выбрался из ямы и огляделся. Короче, бессмысленно это занятие в ы с м а т р и в а т ь с я в о м рак. Как бы я ни таращил глаза, как бы ни приглядывался, все равно ничего не увидел. Хорошо, хоть слух не подвел, услышал чьи-то голоса и пошел в их направление. а м е т р о в через пятьдесят замерцел огонек в столовой. В столовой поставили телек, старинный такой, черно-белый. У моей бабушки такой был. Этот телевизор ловит всего одну программу и то местную. Кроме отрывков из индийских фильмов и еще какой-то ерунды, по ней больше ничего не показывают. Сегодня вечером ездил в столовую на б т е р е хрен с ней с соляркой, с зато ноги будут чище. в е ч е р о м возвращаясь со столовой заблудились или нашли свой к о м п о н ь о н И когда эта ч е р т о в дождь закончится? 25 ноября. Дожди, сырость, грязь и квашеная капуста. Сижу в бытере, не в ы л е з а я Каждый день одно и то же, и это одно и то же в кавычках. Могло сегодня закончиться. Этот придурок Капен чуть меня не пристрелил. От нечего делать решили побаловаться нашими веслами. Кто быстрее разберет и соберет. А патроны из м а г а з и н а в не вытащили. Сидели под башней друг напротив друга, и вот к а п е н значит так быстренько собирает свой автомат, вставляет магазин и взводит затвор. Ствол его автомата был направлен как раз в мой живот, и я видел, как палец Капена машинально лег на спусковой крючок. Мне показалось, что он даже немного надавил на него. Я не знаю, что остановило его палец в последний м г н о в е н и е Мне повезло. А через десять секунд я облился холодным потом, когда до меня дошла суть произошедшего. д а й к а п е н здорово перепугался, его руки дрожали. Слов не было, одни эмоции. Видимо, мне суждено пожить еще немного. т в т 7 ноября. Дождь, по-моему, не прекращался. Кстати, три дня назад. Во второй роте случайно нашел вьетнамский бальзам звездочка. Пол банки втер в ногу, даже боли не почувствовал. Дырку в н о г и з а л е п и л полностью, с горкой. Вчера повторил процедуру, а сегодня гляжу, нога уже не гноится и даже заживать стала. А еще Капен приволок откуда-то шахматы, играя с ним несколько дней подряд. Бескар шахматы не любит. 29 ноября. Распогодилось, солнце светит второй день. к о м б а т решил провести ревизию б а т а л ь о н а а в должности к о м б а т а с нами приехал полковник Самин. В т о л и он был у нас командиром полка, его назначили сразу после формирования части. Сухой такой тип этот Самин, и внешний и внутренний, да и длинный к тому же. Я даже не видел, чтобы он когда-либо улыбался, а когда он ходил по части То только от него и слышали: постричься, побриться, покрасить. Идет и т ы ч е т пальцем во все, что ему не нравится. Убрать, почистить, вынести. Все боялись его как огня. Есть н а ш е й части два старых бытера, еще с газоновскими движками. Вообще-то и движков у них уже нет. Никто не помнит, с какого года они стоят в автопарке. э т у рухли следовало бы на стрельбище о т т а р а н и т ь и оставить там в качестве макета для обстрела. А с а м и н когда увидел их, разбираться не стал, решив, что они в рабочем состоянии, как обычно, ткнув пальцем, дал команду покрасить. Сказано, сделано. И выкрасили их по последнему писку армейской моды. И стоят они до сих пор как новые в камуфлированные окраски. Я даже сфоткался на их фоне. с а м и н должен был обойти все позиции, естественно, и к нам заглянуть. Мы приготовились как положено. п и с к а р ь открыл двигатель и и с п а ч к а л в м а з у т и руки по локоть. Капен ПКТ разобрал, а я сам не знаю для чего достал и разложил запасную антенну. Так мы караулили его полдня. Больше всех неудобств это ожидание доставляло Пискарю, ведь грязными руками и по н у ж д е н и сходишь и в носу не поковыряешь. Зато, когда Самин появился около нашего к а п и н а н а все было на мази и п р и д р а т ь с я было нек чему. Ева и утягин Сашка, водители ь з нашего взвода, и по с о в м е с т и т е л ь с т в у з е м л я п е з с к о р я р а с с к а з ы в а л что вчера самин авто парк проверял. Ну как проверял? Так как обычно ходил и пальцем тыкал, почистить, покрасить, убрать, а потом решил проверить исправность огнетушителя в евиной машине. После нескольких нажатий на рычаг огнетушитель не проявил никаких признаков жизни. Товарищ м о й а р Раскрепил самин, обращаясь к Зампотеху. ж е л в а к и заходили ходуном. Почему он не тушитель не работает? Как не работает? Бледнее выдавил из себя Ермаков. Ну вот, посмотрите, нажимаю, нажимаю и ничего не происходит. Так ведь перед командировкой новые получили. Все должно работать. Отчитался Зампотех и бросил косой взгляд на Еву. Пропил как ни иначе, после чего принял с я в е р т е т и г н е т у ш и т е л ь в руках. Зря сам по тех плохо подумал е в е ведь он был ни в чем не виноват, и о г н е т у ш и т е л ь оказался исправным. А когда Ермаков посильнее нажал на рычаг, то из шланга брызнула пена прямо на майорское лицо. Все, кто при этом присутствовал, первый и последний раз увидели улыбку на лице Семена. Говорили, что он только слегка улыбнулся. Когда остальные чуть не попадали от смеха, ржал весь автопарк. Только о д н о м у з о н п о т е х у б ы л не до смеха, хотя на этом и была закончена проверка. Состоянием техники. Самина остался недоволен и назначил повторный техосмотр, который должен был пройти через два дня. У нас тоже коснулось это недовольство. Теперь придется бтр помыть. А как мыть-то? Где столько воды взять? 30 ноября бтр помыли, поларса воды на него вылили. А на второй день, то есть сегодня, снова дождь пошел. И после техосмотра наш бтр з а и м е л свой обычный внешний вид, как будто его и не мылился. Вчера нас первый раз вывозили в баню, а если точнее, то не в баню, а в душ к теплому источнику, который находится в дивизии. Там вода поступает в душ прямо из под земли, и я бы не сказал, что она теплая, она скорее не сильно холодная, а еще мыльная, пенная и мутная. Кстати, в дивизии, можно сказать, я был первый раз. Потому что когда мы сопровождали продуктовую машину, то приезжали поздно вечером, на улице уже темнело, и рассмотреть ничего не удалось. Оказывается, здесь целый город, только вместо домов палатки, а э р о п о р т заменяет вертолетная площадка. Находясь в дивизии, я припомнил Софринскую бригаду, куда два раза ездил на сборы б т р щ ч и к о в Там часть. Не меньшего р о д к а районного масштаба, какой-нибудь захолустной губернии нашей необъятной страны, один только плац, как футбольное поле. Я вспомнил, как из нашей части направили на учебу, включая меня, девять человек, три экипажа б ы т э р щ и к о в сопровождение только одного офицера. Тогда у нас у всех были дефицитные во внутренних войсках кожаные ремни и ш е в р о н ы с изображением эмблемы Московского округа внутренних войск. Когда мы прошли КПП и зашли в часть, со всех сторон нам стали кричать: «Пацаны, прячьте ремни и шевроны, а то духи придут отберут». Какие духи? Чего нам гоните на? Возмущались мы. Мы-то были уже черпаками. Действительно, духи приходили и отбирали ремни и срезали шевроны. На сборы б ы т е р щ и к о в почти со всего московского округа сгнали о человек сто. В каждой части по 9-12 д е д о в и черпаков р а с с е л и л и нас всех в одном бараке, и места всем в о р т и р е не хватало. А еще по дороге в Софрином ы разжились водочкой и вином, и не только мы одни. Все расслабились, включая офицеров, и никто ни на кого не обращал внимание. И в первый же день кто-то из наших вышел на улицу отлить. Там т о е г о и подкараулили духи. Оказывается, местные д е м б е л я нас уже ждали. К ним такие гости часто приезжают. Вот они подсылают своих духов на охоту, з а о т б и в ш и с я овцой от большого разношерстного стада. Потом по одному мы уже никуда не ходили. с о ф р и н а мне понравилось, но служить я бы там не хотел. Часть-то большая, но бедная. Жрать у них вообще было нечего. Первыми в с т о л о в у ю обычно приходили ганцы. и другие спецы белого хлеба после них не оставалось совсем наша сводная рота приходила как правило одной из последних но нас то еще кормили кое-как а вот суточным нарядом еды порой вообще уже не оставалось а софринский спецназ это и вовсе звери не люди отмороженные на всю голову когда мы были на стрельбище ни один прапор рассказал что из каждого призыва в ГСН набирают человек 60 спортсменов А уже через месяц живых о с т а е т с я около двадцати. Остальные отсеиваются. Кто с тяжелыми физическими травмами, а кто и душевными. Я слышал, что первые полгода службы им даже письма из дома не дают читать. А Общаться можно только со своим кругом. В нашу сторону, в ну, сторону простых солдат, даже смотреть нельзя. У них столовые свои с т о л ы и не дай бог их кому-нибудь занять. Она была по барабану. н а с т о было больше сотни, но несмотря на это из-за занятых столов их суточный наряд всегда лез в драку против всей нашей арвы, а не боясь, что мы их просто з а т о п ч е м ГСН боялись все, даже офицеры. Сколько раз я видел, как их ганцы-духи лупили поваров прямо на раздаче, стоящий рядом дежурный по столовой или по части офицер делал вид, что не замечает безобразия. А один раз. Возвращаясь со стрельбища, на стрельбище у них п р я м о в участия, я наблюдал такую картину: идет к а р а у л в полной боевой экипировке во главе с п р а п о р щ и к о м помощником начальника к а р а у л а а навстречу им бегут строем ганцы, человек двадцать в форме номер два. Как только они сравнялись, г с н напали на к а р а у л всех к а р а у л ь н ы х в том числе и п р а п о р а уложили на землю и отобрали оружие. Затем Бросив оружие, кансы побежали дальше, как ни в чем не бывало. Может, в этом и не было ничего необычного для Софрина, но я-то знаю, что при нападении на краул а можно открывать огонь без предупреждения. В моей части такой номер бы не прошел. Как-то один боец из нашей сводной роты пошел в самоход. Естественно, он ушел с разрешения своего сопровождающего офицера. А с а м о х о д потому, что увольняшку просто выписать было некому. А за поллитра можно было идти куда хочешь, только не надолго. Ну, патрулю то это не объяснишь. Короче, его поймали за забором и отправили на воспитание вместо губы к г а н ц а м в казарму. Вернулся он весь синий грязный. Оказывается, ним полы в туалете мыли. Веселая картинка получилась. Два духа берут дедушку за ноги и руки, а потом возят по полу туалета. От этого, наверное, пол в туалете заблестел, как у кота яйца. Наш Капен некоторое время ходил с шахматами по р о т а м но мне кажется, что для него только я являюсь достойным соперником. Пока выигрываю я со счетом 10-7, и он уже второй день никуда не ходит. Счет, кстати, к п н ведет. Я не запоминаю, а он куда-то записывает. 3 декабря мой экипаж на некоторое время увеличился еще на одного бойца. Дело в том, что вчера, когда я и п е с к а л возились около б т р а этот боец подошел к нам и стал обнюхивать мои сапоги. Да, это был пес крепкий такой кабель дворовой породы. Серой, как у л о ш а к и шерстью. Видимо, в Дагестане собак не едят. Раз уж Варняга может спокойно рыскать по окрестностям и не бояться подходить к людям, Пескарь угостил его рыбой из банки консервов, а я дал ему сухарик. Славный песик сожрал все за милую душу и еще стал просить. Я он, наверное, домашний, гляди, к к и й жирный, подытожил Пескарь. Гляди в собаку. к о б е л е к был действительно увесистый, хотя и небольшого роста. Уши торчком, а хвост баранкой. Не, скорее всего, он из дивизии сбежал. Там любят собак готовить. А жирный потому, что растили на мясо. Возразил я. Лучше давай ему кликуху придумаем. Может, нам его демблем е назвать? Не, дембель у нас уже на КМБ был. Помнишь? Ну такие л о х м а т ы й И чтобы прояснить мою память, Пискари вздернул руки и растопырил пальцы, пытаясь изобразить клочья шерсти. Ну вот такие, помнишь? Да, вроде был, согласился я. Сколько времени прошло? Да я уже и не помню. Ну давай тогда прицелом каким-нибудь назовем или патроном. В это время около БТРа появился г а й д а к слесарь из нашего а в т о з в о д а Как известно, он родом откуда-то из Чуваши. И это говорит о многом. ч у в а ш е и другие ребята из этой округи все как один мутные чудаковатые, каждый сам по себе и себе новыми делают все на свой лад и вопросов не задают. Шел ли он к нам в БТРе погулять или просто проходил мимо, я уже не помню. Запомнилась только кличка, которую Гайдак дал собаке. Это же б о ц с м а н точно. Другой клички у него быть не может. Отрипал похолки Кобеля заявил Гайдак. Зовите его как хотите, а я буду звать только б о ц м а н о м Так как эта кличка очень даже подходила, мы не стали возражать. И даже если бы мы передумали другую кличку, то для Гайдака он все равно был бы б о ц м а н о м Чуваши они ведь такие упрямые. Как я и говорил, б о ц м а н остался с нами в б т а р е не надолго. К вечеру закончились консервы. Поэтому на следующий день его и с л е д п р о с т о е л Он только переночевал у нас в б т а р е е а утром увязался за мной в п а л а т к у а в т о з в о д а В палатке ему понравилось, а после обеда п и с к а р ь у же видел, как б о ц м а н сидел в кабине чьей-то шишиги, а на башке у него была каска. Сядит, т а к и веселый, и язык свесил, типа улыбается. с л ы б к о й рассказывал мне п и с к а р ь Много ли б е з д о м н о м о нужно для счастья? Моя нога почти зажила, и я с т а л а не сбывать, так как раны меня больше не беспокоят. Зато у половины батальона появились гнойники. У одного молодого бойца с третьей роты или со второй, точно не знаю, нога совсем отгнила. А началось все с небольшой царапины, такой же, как была у меня. Слышал, что его долго и упорно мазали зеленкой. Ибо в нашей санчасти кроме зеленки ничего нет. Там и ангина, зеленка лечит. Потом этот боец ходить перестал, а когда началась гангрена, его везли в х а с а в е р т где нога-то по колено е отрезали. Все сетуют на перемену климата, но мне кажется, что дело не в этом. Я в т у л е больше чем полгода отслужил, прежде чем у меня появилось гниение. Скорее всего, не хватает витамина. Я уже и не помню, как выглядят свежие огурцы, помидоры или яблоки. Хотя мне грех жаловаться, благодаря б е л о в у по сравнению с другими мы спискарем живем, как у Христа за п о с о х й Тем не менее яблоки и помидоры все равно хочется.